вестима боярину александру ведомо что я токмо левой рукой ныне биться способен спокойно произнес олег коли он прилюдно трусливая Русью меня называть отваживается однако же с подобным молоккоосом я и одной левой управлюсь коли конязь спор божьим судом разрешить дозволит я ради такого дела колятву принес «Правую руку в споре нашем не применять!» — заносчиво выкрикнул юный боярин. «Нет в том нужды!» — неожиданно пригладил широкую бороду воевода. «Пока гость наш немощен, я за него в суде божьем выступить готов!» «Прости, туповей!» — возразил один из богатырей, имени которого ведун даже не знал. Но твое дело полки водить. Спор же заведу на Олег, я готов разрешить. Молодой боярин побелел, как зимняя степь, И, кажется, даже сглотнул. Похоже, он не знал, что именно Олег Середин Три года назад спас Муром от Хазар, Найдя тайный лагерь разбойников, А потому заступников у него... В здешней дружине хватало. «Оставьте, други!» — взмахнул рукой, князь говорил. «Ныне у нас один враг. Вот против него мечи точите. Свар в дружине своей я не потерплю». «Однако же, боярин Олег, откуда проведал ты о том, кто тайну логова поганого мне открыл?» Случайно угадал, княже низко склонив голову, середин, пряча от здешнего правителя улыбку. Хм, тоже секрет Польшинеля. Кто главный шпион в чужих землях, кто тайные дороги разведывает, и каждое кочевье с лотком торговым всунется. Купцы, естественно, а кто же еще? Они и товары продают, и секреты чужие. И свои тайны по сходной цене сдать могут. А главное, никуда от них не денешься, Зная, что шпионят, а никуда не денешься. Без торговли ни одна страна долго жить не может, И казна без людей торговых скудеет. Впрочем, сиены не неважно. Вполне разумно потер подвороток князь. Главное, ведомо нам где торки в зимние месяцы отсиживаются куда баб своих на время набегов прячут так куда коней справим други блогово погану баб вязать аль в поле до честной сечи потехи кровавой ты как мыслишь отец серафим какой совет мне дашь во имя господа нашего иисуса христа воины замерли Ожидая ответа далекого от дела старца, Тот, одетый, несмотря на холод, Суконную, грубого плетения рясу, Погладил черный маслянистый посох, Пожевал губами, На чего длинная седая борода затряслась И с блестящим шепотом изрек, — Мыслю я, княже, Славы своей в поле чистом искать! и кровь лить неведомо где есть гордыня пустая и богопротивная. противная не о славе мыслить тебе надлежит а у единоверцах своих кто в тяжкой неволе у нехристи в застенках таятся что токма на божью помощь В молитвах своих уповают к ним иди княже в логово поганые капищем языческим. О благе ближних своих помни, княже, о не её гордыни. Ее, сколь не тежь, все мало. Да будет так. Поднялся с походного трона Муромский князь, широко перекрестился, поклонился собравшимся воинам. Не своей славы ищем, а ради покоя земли русской. И к славе Христовой труды свои кладем. К лагову степному далее шагаем. Сечи с торками по нашему почину не бывать. Это верно. Правильно, в берлоге медведя бить надобно, А не почаще за ним бегать. Да не мы, собаки, на каждого пустобреха кидаться. Гнезда разорим, и воронья не станет. По рядам собравшихся мужчин пронесся вздох облегчения Теперь, когда вопрос был решен, и для всех наступило время определенности, избранный путь казался самым верным и разумным. — Эй, Стефан! — крикнул князь, падая обратно на трон. — Что, гостей моих, голодными держишь? Истомили все с дороги до трудов что кашафары Угущения наварить не успели, а униси. Тут же появились холопы в овчинных зипунах с желтым шнуром. Сноровисто раскатали на плотно утоптанный воинами снег толстую, в три пальца войлочную кошму Поверху начали бросать короткошерстые, розовые, с сине-зеленым рисунком ковры. Гости, поначалу отпрянувшие к стенкам, вернулись к середине начали рассаживаться от очага к трону. «Боярин Олег!» — подманил ведуна князь. «Халлоп, коего я к тебе приставил! Вечер, уверял, голыми руками ты поганого в полон захватил, до да двух еще поразил до смерти!» «Почти что так и было, княже темнул Средин. «Токма после подвига сего...» У меня рука так отбита, что и сабли поднять не могу. — Однако, — покачал головой муромский правитель, — немало богатырей на службе моей побывало, но такого я ни про кого еще не слышал. А как же тебе это удалось? — Легко, — скромно ответил Олег. Первого на скаку аккурат в челюсть прямо ему ложил. Второго окантовку счета поймал, третьего... а Третьего не помню. Со страху, видать, помер, все это увидев. «Молодец!» — от души расхохотался князь. «Слухи про тебя ходят всякие, и в плечах твоих косой сожжений не наберется, но воин ты, вижу, добрый. От ворога не бежишь, удача тебя любит». Иди на службу ко мне, боярин. Платой не обижу, поместью дам, на землях урожайных тысяч за раз поставлю. Воевода и помню, ты мне уже послужил, не испугался. Да надолго не хватило меня, княже Прости, но скитание, видать, на роду мне написано. Не дал бог ни дома, ни двора, ни жены с детишками. «Нам ли смертным, супротив его воли, идти?» Ведун специально намекнул новообращенному князю на единого бога. И правитель отступил. Не стал гневаться на строптивого гостя. «Гляди, боярин, попросишься, поздно будет». «А уже ли не возьмешь? Коли проситься начну, княже!» Первовеличенно удивился Середин и муромский правитель махнул рукой ты прав боярин возьму ладно броди. — как утомишься приходи при моей дружине завсегда место найдется князь пошарил себя на поясе отцепил небольшой мешочек протянул видну а держи калика перехожий полонянина твоего я вечер Ради дела общего просил, с пристрастием. Подозреваю, ныне он ни на что более не годен. Олег молча кивнул, сунул кошель за пазуху. И о руке своей не грусти. Коли бог торгское логово захватить поможет, равную долю со всеми дружинниками получишь. Олег опять с застоинством кивнул. Но благодарить не стал. «Не хмурься, боярин!» — поднял золотой кубок с самоцветами князь. «Ну да, долю я тебе не боярскую, а ратную определил. Так ведь ты холопу с собой в поход не привел? Сотню под руку брать отказываешься? Откуда более?» К этому времени холопы успели развернуть. Длинное шелковое полотнище, заменяющее стол. Поставить на него кухшины с вином и с медом, Развести деревянные и серебряные блюда С вареными половинками цыплят. Перед князем гаврилом двое слуг водрузили причные блюда, С копченой осетриной, нарезанной крупными кусками. Муромский правитель потянул верхний, передал ведуну. Вот, отправляю угощения с моего стола, боярин Олег. доставь оставь грусть свою снаружи. Это уже была честь. Капричное угощение, в отличие от всего прочего, что каждый желающий мог брать, сколь душа попросит, ставилось хозяину дома, и тот поделял им отдельно тех, кого желал в знак особого уважения, почтения, выражения благодарности. Получив из рук Гавриила этот кусок, Олег переходил из общей массы княжеского окружения, многих из которого правитель вовсе не знал, а привязал лишь ради рода или вежливости в число особо отмеченных друзей, личных друзей. «Отдавайте, други!» — ведун потянулся в поставленной перед ним деревянной, покрытой черным лаком чаши. Но ближний холоп с ловкостью опытного эллижаниста ухитрился подменить его серебряным куком. «Давайте, други! За князя нашего Габриила корцы наши поднимем!» «Князю, кто первым веру Христову на Руси принял!» Мещ в ее защиту поднять решился, что главным заступником для слабых стал и судьей честным для обиженных. Слава! Слава! Слава! С готовностью подхватили гости, оттирая бороды и усы от куриного жира, чтобы тут же обмочить главное мужское украшение вином или медом.